Глава четвертая «Если не ошибаюсь, мы с тобой родились в одном графстве», — проговорил Альфред. «И, возможно, ты слышал о занятном старом пророчестве о нашей семье, которое до сих пор передается из уст в уста жителями аббатства Уинкот. «Да, слыхал, что пророчество существует», — ответил я, «но как именно оно звучит, не знаю». Какое-то предсказание, как и когда прервется ваш род или что-то подобное. Никто не знает, когда оно появилось, продолжал Монгтон. В семейных записях нет ничего о том, кто первый произнес пророчество. Старые слуги и те, кто живут в аббатстве, помнят, что слышали его от отцов и дедов. Монахи, которые жили в аббатстве до того, как оно перешло, в собственность нашей семьи во времена Генриха VIII. О пророчестве уже знали. Текст, который издавна передается от Монктона к Монктону, был обнаружен на чистом листе в одной из этих книг. Это стихи, если можно так выразиться. «Если в склепе под плитой гроб для Монктона пустой, А мертвец лежит в пыли, От своей земли вдали. От роду ее хозяин Не погребен и не прикаян. Это будет верный знак, Ждет их всех забвенье мрак. Угасая все скорей, Прочь из памяти людей, Уинкота последний лорд Вместе с родом будет стерт. Звучит вполне туманно, как и положено древнему пророчеству, сказал я, видя, что Альфред ожидает от меня какой-то реакции. Туманно, не туманно, но сейчас оно сбывается, ответил он. Это я, вынката, последний лорд, а тело Стивена Монктона так и не нашло своего пристанища в фамильном склепе. Подожди, возражать, я не закончил. Задолго до того, как монктоны приобрели аббатство, они жили в старом поместье рядом. Сейчас от него и руин не осталось. Но семейная усыпальница была уже в катакомбах под собором. Не знаю, было ли известно пророчество уже тогда, но каждый до единого члена семейства – Включая монктонов, которые всю жизнь провели в шотландских владениях, был похоронен в склепе в Уинкоте, чего бы это ни стоило. Во времена войн предки шли на любой риск, чтобы отыскать и привести в Уинкот тело монктонов, погибших на чужбине даже если приходилось платить огромный выкуп или устраивать кровавую бойню, чтобы завладеть ими. Назови это суеверием, однако оно живет и соблюдается издревле и по сей день. Столетие за столетием оно выполняется неукоснительно до сегодняшнего дня. Пустующее место в ждет Стивена Монктона, Голос, вопиющий о погребении, — это его дух. Я настолько ясно знаю, что его тело оставили непогребенным там, где он погиб, будто видел это собственными глазами. Прежде чем я смог возразить, Альфред медленно поднялся со своего места и указал рукой в пространство, куда раньше напряженно вглядывался». — Да, я знаю, что ты хочешь сказать, — воскликнул он. — Только сумасшедший поверит в неуклюжие вирши, сложенные в незапамятные времена, чтобы пугать доверчивых. — Но вот что я тебе скажу, — тут он внезапно перешел на шепот, — я верю пророчеству, потому что прямо передо мной стоит призрак Стивена Монктона, который требует покоя и являет собой все подтверждение, что мне нужно. Не знаю уж, что было причиной ужас и благоговения, которые так отчетливо исходили от Альфреда, или то, что я никогда до конца не верил в слухи о его безумии, а тут оно внезапно проявилось так ярко, однако я почувствовал, как кровь стынет в жилах. Я сидел не в силах произнести ни слова, и ничто на свете не заставило бы меня в тот момент повернуться и посмотреть, куда указывал Альфред. — Я вижу так же ясно, как тебя, — продолжал он все так же шепотом, человека с непокрытой головой и темным лицом. В одной руке его пистолет, а другой он прижимает к рту окровавленный платок. Лицо его сведено смертной судорогой, однако я узнаю в нем человека, который дважды пугал меня, подхватив на руки, когда я был еще ребенком. Я спрашивал няню, что за незнакомец решил схватить меня, и они отвечали, что это был мой дядя Стивен Монктон, и вот сейчас он стоит передо мной со смертной тоской в черных глазах». С того самого момента, как его застрелили, во сне и наяву, днем и ночью, дома и в путешествии. Куда бы я ни отправился, где бы ни был, он всегда со мной. На последних словах его шепот стал почти совсем неслышным. Судя по направлению взгляда, он говорил с призраком. «И весь тот призрак и мне...» Я бы испытал меньший ужас по сравнению с тем, что чувствовал, глядя на Альфреда, бессвязно бормочущего что-то в пустоту. Увиденное и услышанное поразило меня до глубины души. Я вообще не думал, что что-то может произвести на меня такое впечатление. Меня охватил ужас перед Альфредом, и я невольно отступил на шаг. Он мгновенно это заметил. «Не уходи, умоляю тебя, не уходи! Я напугал тебя, ты мне не веришь. Свет кажется тебе слишком ярким. Я попросил тебя зажечь все свечи, потому что мне невыносимо видеть исходящее от призрака сияние, которым он окутывается после заката. А в темной комнате и подавно... «Вид того, как ты сидишь в его потустороннем свете, сводил меня с ума. Не уходи, не оставляй меня!» В его голосе звучало такое глубокое одиночество, а лицо выражало такое страдание, что острая жалость к другу привела меня в чувство. Я сел на место и сказал, что пробуду с ним столько, сколько он захочет. «Спасибо!» «Моя благодарность не знает границ. Ты само терпение и доброта», — сказал Альфред, сев обратно на место за столом. Спокойствие и вежливость вернулись к нему. Теперь, когда я, наконец, признался в том ужасе, что преследует меня, где бы я ни очутился, рассказать оставшееся будет намного проще. Как я уже говорил, дядя Стивен... На этих словах он резко дернул головой, но потом вновь уставился на стол. Так вот, дядя Стивен приезжал в Уинкот дважды, когда я был маленьким, и оба раза напугал меня до полусмерти. На самом деле он всего лишь поднял меня на руки и сказал пару слов, как мне потом рассказывали по его меркам весьма добродушно и все равно я был в ужасе. Может быть, виной тому был его гигантский рост, смуглый цвет лица, густая копна черных, как смоль волос, и такие же черные усы. Его боялись все дети. А может, один только его вид произвел на меня какое-то влияние или впечатление, которое ребенком я не мог осознать, да и сейчас не могу объяснить. В любом случае, еще долго после своего отъезда дядя Стивен являлся мне во сне, а наяву часто казалось, будто он притаился где-то в темноте коридора и готовится схватить меня своими огромными ручищами. Слуги и воспитатели узнали об этом и принялись пугать меня дядей Стивеном, когда я шалил или не слушался». «Я рос, на страх и отвращение, которое я испытывал к человеку, которого давным-давно не видел, не исчезали. Я всегда начинал прислушиваться к разговорам родителей, если те упоминали дядина имя, прислушиваться с безотчетным предчувствием, что что-то ужасное случилось с ним или должно случиться со мной. Это ощущение начало постепенно оставлять меня, только когда я остался в аббатстве один. А потом оно начало смешиваться с уже разгоревшимся во мне желанием узнать тайну пророчества о конце нашего семейства. Ты не теряешь нить моего рассказа? Что ты? Я весь внимание. Так вот, знай, что я нашел древнюю книгу в библиотеке, где автор цитировал строки пророчества в качестве курьеза. А на развороте была старая гравюра с изображением темноволосого человека, так сильно походившего на мои детские воспоминания о дяде Стивене, что я был совершенно ошеломлен. Тогда я спросил об этом отца, это было незадолго до его смерти. Он ничего не знал или сделал вид, что не знает». А позже, когда я упомянул пророчество, отец заговорил о чем-то другом с видимым раздражением. Я пошел к нашему священнику, но он повел себя точно так же, как и отец. Добавил, что гравюра была сделана задолго до рождения Стивена Монктона, а пророчество – ничего более, чем бессмысленные стишки. Я пытался спорить и спрашивал, Если католики верят, что святые до сих пор существуют и могут творить чудеса, почему бы кому-нибудь из них не сохранить дар пророчества? Но священник в споры со мной вступать отказывался и добавлял, что у меня слишком живое воображение, которое нужно держать в узде, а не подзуживать размышлениями о всяких безделицах. «Ясное дело, такие слова только разожгли мое любопытство. Я втайне решил отправиться в старую часть аббатства, где уже давно никто не жил, чтобы в семейных записях отыскать указания на то, кто же изображен на портрете, и когда впервые было произнесено и записано пророчество». Доводилось ли тебе оставаться надолго одному в заброшенном древнем доме с его гулкими полупустыми комнатами? Никогда. Одиночество такого рода совсем не в моем вкусе. Ах, как прекрасно я проводил время, начав поиски. Как рад был бы я пережить его снова. Напряженное предвкушение, странные открытия Бурные фантазии, ужас перед неизведанным. Только представь, открываешь дверь в комнату, где ни единой живой души не было вот уже почти сотню лет. Первый шаг в эту жуткую неподвижную тишину, наполненную тусклым светом, с трудом проникающим сквозь закрытые окна и полуистлевшие занавеси. Истошный скрип половиц, которые кричат как мягко ты бы не ступал по ним. Доспехи, шлемы, жутковатые гобелены, на которых вытканы события давно минувших дней. Они словно подаются к тебе со стен, когда ты приближаешься к ним в первый раз. Вообрази, ты взламываешь огромные ящики и окованные железом сундуки, не зная, какие ужасы могут поджидать тебя внутри. Ты изучаешь час за часом их содержимое, пока сумерки не накрывают тебя с головой, и темнота не заполняет все кругом страхом и одиночеством. Как ты пытаешься уйти, но не можешь, будто что-то тебя держит, а ветер завывает снаружи, и тени сгущаются, грозя поглотить тебя и не выпустить никогда. Представь все это, и ты поймешь, что восхищение, напряжение и ужас, которые я тогда испытывал. Я действительно представил, и мое сердце сжалось, итог этих переживаний был прямо передо мной, и он был печален. Я продолжал поиски многие месяцы, то останавливаясь, то снова принимаясь искать. И куда бы я ни углубился, всегда находилось что-то, что влекло меня дальше жуткие признания в злодеяниях прошлого, ужасающие свидетельства пороков, которые были скрыты ото всех, кроме меня. Иногда эти открытия были связаны с конкретными местами или предметами в аббатстве, которые теперь обретали для меня свое собственное жуткое очарование. Иногда со старыми портретами в фамильной галереи на которые я теперь боялся взглянуть, узнав, что творили изображенные на них предки. Бывало, находки приводили меня в такой ужас, что я зарекался продолжать поиски, но надолго меня никогда не хватало. Через какое-то время соблазн вернуться к исследованию становился слишком силен, и я поддавался ему снова и снова». И, наконец, я нашел книгу, которая принадлежала монахам, а на отдельном чистом листе в ней было записано пророчество целиком. Это был первый успех, и он побудил меня углубиться в семейные документы. До тех самых пор мне не попадалось ничего, что могло бы пролить свет на происхождение таинственного портрета. Но та же внутренняя убежденность, что изображенный на нем человек, неотличим от дяди Стивена, подсказывала мне, что он тесно связан с пророчеством и должен знать больше, чем кто-либо другой. У меня не было никакой возможности связаться с ним и узнать, прав ли я в своем странном убеждении, пока не явилось ужасное доказательство, что я вижу и сейчас в этой самой комнате. Альфред умолк и пристально посмотрел на меня с подозрением во взгляде, а затем спросил, верю ли я тому, что он рассказывает. Я ни секунды не колеблясь отвечал, что верю. Это, по-видимому, его успокоило. И Монктон продолжал. Одним прекрасным февральским вечером Я стоял в пустой комнате западной башни аббатства и любовался закатом. За мгновение до того, как солнце скрылось за горизонтом, произошло что-то неизъяснимое. Внезапно я ослеп и оглох, все мои чувства будто онемели. На меня опустилось какое-то полное самоотрешение. Я не потерял сознание, нет, не упал и вообще не сдвинулся ни на йоту. Если бы это было возможно, я бы сказал, что моя душа на мгновение оставила тело, но я не умер. Никак иначе описать это невозможно. В общем, в этом трансе или каталепсии, называй как хочешь, я простоял совершенно без сознания и без малейшего признака жизни в теле пока не село солнце. Когда я пришел в себя и открыл глаза, напротив меня в неясном свете стоял призрак Стивена Монктона, ровно как он стоит сейчас рядом с тобой. Это было до того, как в Англии стало известно о дуэли, за две недели до первого известия о ней. Когда именно это произошло, нам не сообщили. Я узнал число из заметки во французской газете, которую показывал тебе. Если ты помнишь, бумага датирована 22 февраля, и там указано, что дуэль должна состояться через два дня. В тот вечер, что призрак явился мне впервые, я отметил в блокноте дату. Это было 24 февраля. Он снова остановился, словно ожидая, что я что-нибудь скажу. Но мне было совершенно нечего ответить на его рассказ. «Я не знал, что и думать-то. Несмотря на ужас, что я испытал, увидев призрака», — продолжал Альфред, «мне в голову сразу пришло пророчество о закате нашего семейства, а еще что явившееся мне видение». Это предупреждение о моей собственной незавидной участи. Как только я немного пришел в себя, то твердо решил проверить, насколько реально то, что я вижу, и не стал ли я жертвой собственного разгулявшегося воображения. Покинув башню, призрак последовал за мной. Я вернулся в аббатство и попросил зажечь в одной из комнат все огни, что только можно было. Призрачная фигура никуда не делась. Я отправился за много миль к побережью. Тень высокого человека со смуглым лицом, искаженным смертельной судорогой, последовала за мной. После этого я перестал противиться злому уроку, вернулся в аббатство и попробовал смириться со своим несчастьем. Но этому не суждено было случиться. У меня оставалась надежда, Которое я дорожил пуще самой жизни, сокровище, которое я страшился потерять. И когда призрак встал между мной и этим сокровищем, этой надеждой, отчаяние, которое я уже не мог пережить, овладело мной, ты, наверное, уже понял, о чем я, ведь ты слышал о моей помолвке. Да, и не раз. И я, кстати, знаком с мисс Элмсли. «Ты ей представить не можешь, чем ей пришлось пожертвовать ради меня, и не можешь вообразить, что я чувствовал много лет». Его голос задрожал, а глаза наполнились слезами. «Но я не могу даже говорить об этом сейчас. Воспоминания о счастливой юности в аббатстве разрывают мне сердце. Вернемся к призраку. Должен признаться тебе» что никому и никогда не рассказывал о преследующем меня видении, прекрасно зная, что слухи приписывают моей семье наследственное безумие. Узнай, люди, о призраке, это могло для меня плохо кончиться. Он всегда стоит передо мной, а значит, если я разговариваю с живым человеком, то призрак находится... Непосредственно между нами Или сбоку от моего собеседника Я вскоре научился скрывать Что вижу призрака Однако изредка случается Что я не могу с собой справиться Как ты, наверное, заметил Но никакое самообладание Не помогло мне Когда я оказался рядом с адой Приближался день назначенной свадьбы Альфред замолчал Его плечи затряслись. Я молчал и ждал, пока он справится с чувствами. «Представь», — продолжил Монгтон, «просто представь, что я чувствовал, когда смотрел на свою суженую и видел рядом с ней жуткое привидение. Подумай, каково это, чтобы взять ее за руку, нужно пройти сквозь призрака. Вообрази, что рядом с нежным ангельским личиком «Все время маячит перекошенное смертным страхом лицо погибшего. Если ты подумаешь об этом, то навряд ли удивишься, что я раскрыл ей свою тайну». Она горячо умоляла рассказать ей все, более того, она настояла, чтобы я поведал ей все самые жуткие подробности, что я и сделал, а затем освободил ее от любых обязательств передо мной наложенных нашей помолвкой. Я прощался с ней, охваченной мыслями о смерти, о самоубийстве, если только переживу момент разлуки. Думаю, она прекрасно это понимала и не отпускала меня, пока ее присутствие не развеяло эти мысли раз и навсегда. Если бы не она, меня бы уже не было в живых, если бы не она... Я никогда бы не взялся за отчаянное предприятие, что привело меня сюда. «Уж не хочешь ли ты сказать, что эта мисс Элмсли предложила тебе отправиться в Неаполь?» — спросил я в изумлении. «Я хочу сказать, что сказанное ей запустило цепочку событий, которая в конце концов привела меня в Италию», — ответил он. «Пока я считал появление призрака исключительно мрачным, знамением смерти, слова Ады о том, что никакая сила на земле не разлучит нас, и что она готова жить со мной и ради меня пройти через любые невзгоды, не утешали меня, а наоборот приводили в отчаяние. Но все изменилось, когда мы вместе разгадали истинную цель, которую преследовал Дух. Изменилось, когда она показала мне, что призрак Явился во благо, а не во зло. И знак, который он подает мне, должен спасти мою жизнь, а не погубить. Тогда мне и пришла в голову мысль, которая принесла надежду, что не все потеряно. В тот момент я поверил и верю сейчас, что мои шаги направляет некая надмирная сила. Я живу этой верой и погибну без нее. Ада, никогда не подвергала эту веру сомнению и не презирала, как безумие. Помяни мои слова. Дух, что явился мне в аббатстве в феврале и никогда не покидал после, тот самый, что стоит сейчас Бог о бок с тобой, говорит, что я могу избежать грозящей мне и моему роду злой участи, если найду и придам земле непогребенное тело». Мерская любовь и мирские дела должны уступить место этому жуткому обязательству. Призрак не оставит меня, пока не обретет с моей помощью последнее прибежище, о котором взывает. Я не смею вернуться, не смею жениться, пока место в семейной гробнице пустует. Голос Альфреда стал низким, а зрачки расширились, Все лицо его будто светилось, излучая экстаз, когда он произносил последние слова. Пораженный и опечаленный, я не мог найти в себе сил возразить ему. Было бесполезно говорить об оптических иллюзиях и больном воображении. Любой разговор о естественных причинах, которые могли привести к невероятным совпадениям и событиям, о которых он рассказывал, только навредил бы. Как бы коротко не упомянул он о своих чувствах и отношениях с мисс Элмсли, стало ясно, что единственная надежда для несчастной девушки, что любила Альфреда больше, чем жизнь, и знала лучше любого из живущих, заключалась в том, чтобы отнестись к его наваждению как к реальности» как отчаянно она верила, что сможет вернуть его к нормальной жизни, с каким упорством приносила себя в жертву его мрачным фантазиям в надежде на счастливое будущее, которое может никогда не настать. Я не был близко знаком с мисс Элмсли, но мое сердце разрывалось при мысли о том, что ей уже пришлось пережить и еще предстояло. «Меня называют Безумный Монктон!» — воскликнул он неожиданно после затянувшейся паузы. «И здесь и в Англии и все, кроме Ады и тебя, считают, что я не в себе. Она была моим спасением, и ты тоже спасешь меня. Когда я впервые встретил тебя там, на вилле, что-то подсказало мне, что так и будет. Я боролся с желанием доверить тебе мою тайну» пока не увидел сегодня на балу. Призрак как будто тянул меня к тебе, когда ты уединенно стоял в залитой луной комнате. Теперь расскажи мне, как ты думаешь, стоит начать поиски места дуэли? Если выехать завтра же утром, с чего начать? Куда отправиться? Он снова умолк. Силы явно оставили его, а сознание утратило ясность. «Что мне делать? Я не помню. Ты теперь знаешь все, помоги мне. Я раздавлен и не справлюсь сам». Его речь превратилась в невнятное бормотание, что-то насчет того, что его обязательно постигнет неудача, если он отправится на границу в одиночку, что промедление подобно смерти. Затем он попытался произнести ада, но на первом же звуке ее имени голос Альфреда сорвался. Он резко отвернулся, слезы брызнули из глаз. Жалость к нему в этот момент взяла верх над здравым смыслом. И не размышляя о возможных последствиях, я пообещал поддержать его во всех начинаниях и сделать все, что в моих силах, чтобы помочь ему. Монктон поднял на меня взгляд и схватил за руку. Его лицо светилось такой дикой радостью победителя, что я тут же пожалел о своей опрометчивости. Но было уже поздно. Я не мог забрать свои слова обратно. Лучшее, что теперь можно было сделать, не раздражать его более, постараться успокоить а потом уйти и взвешенно обдумать все случившееся и дальнейшие перспективы самому. «Да-да», — отвечал он на мои слова, — «за меня не беспокойся. Теперь, когда я уверен в твоей поддержке, то смогу сохранить спокойствие и выдержку в любых обстоятельствах. Я уже настолько привык к призраку, что его присутствие вовсе не беспокоит меня». Кроме особых случаев. А еще вот эти письма, бальзам для моего израненного сердца, и лекарство от всех душевных болезней. Это письма от ады. Я перечитываю их, когда несчастье, свалившиеся на меня, грозят сломить меня. Те полчаса, на которые я просил тебя задержаться, я провел за перечитыванием писем в попытке подготовиться к нашей встрече и разговору, и прочту их вновь, когда ты уйдешь. Так что повторяю, за меня не беспокойся. Уверен, с твоей помощью я, наконец, смогу достичь цели, и ада будет благодарить тебя, как ты этого и заслуживаешь, когда мы вернемся в Англию. А если глупые неаполитанские обыватели... Будут в твоем присутствии называть меня безумцем, не обращай внимания и не спорь. Успех нашего предприятия расставит все по своим местам. На этом мы расстались, и я обещал вернуться завтра рано утром. Вернувшись в гостиницу, я понял, что любые попытки уснуть после услышанного и пережитого заранее обречены на провал. Я раскурил трубку, уселся у окна, созерцание умиротворенного пейзажа, залитого лунным светом, сообщило удивительную ясность моим мыслям и принялся размышлять, как теперь лучше всего поступить. Очевидно, о том, чтобы обратиться к оставшимся в Англии друзьям Альфреда или врачам здесь, в Неаполе, не могло идти и речи. Я не мог убедить себя, что его безумие зашло так далеко, что это может оправдать предательство, которое я совершил бы, раскрывая доверенную мне тайну кому бы то ни было еще. С другой стороны, любые попытки отговорить его от поисков места дуэли и трупа дядюшки были обречены на провал после того, что я неосторожно пообещал. Сделав эти два вывода, я принялся ломать голову над единственным оставшимся вопросом. Имел ли я моральное право помогать ему в этом необычном предприятии? Если предположить, что с моей помощью он найдет останки Стивена Монктона и привезет в Англию, а потом женится на Ади Элмсли, стоит ли мне таким образом помогать состояться той самой свадьбе, которую всякий здравомыслящий человек должен любой ценой пытаться предотвратить. От этого я перешел к размышлению о глубине его безумия или, если выразиться мягче и точнее, его заблуждение. Что касается повседневной жизни, он, несомненно, был абсолютно нормален. Да что там, весь его рассказ за исключением непосредственного описания призрака был связан и логичен. Что же касается привидения, есть масса примеров, когда люди не глупее и не безумнее окружающих убеждали себя, что видят призраков, и даже подробно описывали свои напряженные размышления об этом. Стало ясно, что настоящее безумие кроется в фанатичной убежденности Монктона — В том, что древнее пророчество сбудется, и в том, что привидение – это знак свыше, который поможет ему избежать злой участи. Не менее ясно было и то, что эти навязчивые идеи развились у него по причине долгого уединения и врожденной душевной возбудимости, которую дурная наследственность сделала патологической. Был ли его недуг излечим? Мисс Элмсли, которая знала Альфреда намного лучше меня, судя по ее поведению, считала, что да. Был ли у меня повод или право на основании того немногого, что мне было известно, решить, что она ошибается? Если завтра я не отправлюсь с ним, то Альфред наверняка уедет один, наделает глупостей и попадет неизвестно в какие передряги. А я, при том, что у меня нет никакого конкретного дела в Неаполе, и заняться мне особо нечем, останусь тут и брошу его на произвол судьбы в том самом предприятии, план которого сам же и предложил, да еще и убедил доверить мне страшную тайну. Я обдумывал сложившуюся ситуацию со всех сторон приняв исключительно практическую точку зрения. Лично я ни на секунду не верил в призраков и был твердо убежден, что воспоминание Альфреда о том, что тот увидел привидение задолго до того, как узнал о дуэли, было самообманом. А значит, ни в коей мере не был подвержен его помешательству, когда согласился сопровождать своего несчастного друга в его необычном предприятии. Это было мое собственное взвешенное и окончательное решение. Ну, разве что молодость и любовь к приключениям немного повлияли на меня. Но в свое оправдание хочу сказать, что подталкивала меня и душевная симпатия к монктону, а также искреннее желание помочь оставшейся в Англии несчастной девушке, которая до сих пор преданно ждала и надеялась на возвращение жениха. Наутро я снова встретился с Альфредом, а потом занялся приготовлением к отъезду. По этим приготовлениям большинство неаполитанских знакомых сразу же поняли цель нашего путешествия. Удивление с примесью подозрения, что я сошел с ума, как и Монктон, выражали практически все друзья. Некоторые даже искренне пытались отговорить меня от поездки, рассказывая в подробностях, каким мерзавцем был Стивен Монктон, будто это лично мне нужно было во что бы то ни стало найти его тело. Но ни эти рассказы, ни насмешки меня никоим образом не трогали. Я упрямо придерживался принятого решения. В два дня все было готово и я приказал подавать карету чуть раньше назначенного времени. Все знакомые англичане в шутку угрозили устроить нам шумные проводы, и мне хотелось этого избежать. Состояние нервного возбуждения, в которое привел Альфреда близкий отъезд, и без того вызывало беспокойство. В общем, едва расцвело, мы тихо выехали из Неаполя, и ни одна живая душа этого не видела. В компании безумного Монктона я отправлялся в неизвестность на границу папской области на поиски тела погибшего дуэлянта, не понимая до конца собственной роли во всем этом предприятии. Я старался не думать, что готовит для нас будущее, и не заглядывать вперед.